Агорафобия. Кобо Абе женщина в песках. Люди, страдающие агорафобией, попадая в новую обстановку, испытывают сильный дискомфорт. Они боятся потерять контроль над собой, что может спровоцировать приступ паники. Смотрите, паническая атака. Поэтому предпочитают сидеть дома. то неминуемо ведёт к обособленности, депрессии и одиночеству. Идеальный антидот роман Кобо Абе. Энтомолог-любитель Ники Дзюмпай в поисках новых видов насекомых отправляется в путешествие по прибрежной пустыне, простирающейся за конечной станцией железнодорожной ветки. По дороге он натыкается на деревню Укрытое меж мигрирующих дюн. Здесь, среди жёлтых песков, герой находит уникальную общину, обитающую в домах, притулившихся на дне ям глубиной более 15 метров. Чтобы хижины не засыпало, их обитатели вынуждены каждый день отгребать песок в корзины, которые, находящиеся наверху селяне вытягивают на верёвках. работают они по ночам при лунном свете потому что отгребать песок под палящим солнцем невыносимо дзюмпея заманивают на ночлег в одну из таких лачуг где он помогает молодой вдове вести бесконечную борьбу с состояющимся песком проснувшись на следующее утро дзюмпея обнаруживает что лестница единственный путь наверх исчезла. Он предпринимает попытки спастись бегством, то героические, то садистские, то отчаянные, но они ни к чему не приводят. Постепенно Дзумпей смиряется со своей судьбой. Он покорно трудится, отправляя наверх бесконечные корзины с песком, а в перерывах ест, спит и занимается сексом с вдовой. К концу романа Мы вместе с Дзюмпэем переживаем его унижение, поскольку жители деревни забавляет то, как он принаравливается к переменам в своей жизни, и мало-помалу привыкаем к его новому странному существованию. Всё не так уж плохо, ибо одно открытие героя романа всё же делает, и нас Дзюмпэй учит покоряться неизбежному. Представив себя в колодце воображаемых песчаных стен, вы, вероятно, охотнее сделаете пару робких шагов за стены собственного дома, чтобы ощутить вкус свободы. Также смотрите, одиночество, паническая атака, тревога.